Полгода назад пропал мой друг. Нет, он не был наркоманом или запойным алкашом, не проигрывал огромные деньги в карты, не переходил дорогу криминальным авторитетам и даже, упаси боже, не был каким-нибудь неугодным политическим активистом. Я знал его как никто другой, так что могу утверждать это наверняка. «Разумеется, люди пропадали всегда и по самым разным причинам. Но я бы никогда не подумал, что это может случиться именно с ним. Ведь, как я уже сказал, он был самым обычным человеком. И его бесследное исчезновение уже тогда выглядело для меня зловеще. Дело в том, что в последние несколько месяцев его поведение было чересчур странным». «Я бы даже сказал, немного криповым». Началось все с того, что он перестал выходить из дома после наступления темноты. Парень, он был здоровый, так что списывать эту перемену на боязнь получить по голове от местной гопоты было глупо. С другой стороны, даже это выглядело гораздо более адекватно, Чем то, что последовало дальше Однажды мы собирались пойти в бар И когда я зашел за ним домой Он несколько минут разглядывал меня в глазок И стал задавать довольно странные вопросы Прежде чем открыть дверь и выйти на площадку Начиная с того дня, он делал это постоянно А на мои расспросы придумывал какие-то странные отмазки Дальше было хуже. Коллеги рассказывали, что он стал подолгу вглядываться в фойе офисного здания через дверь и никак не хотел входить внутрь без этого ритуала. А это уже пахло дурдомом. Сначала я им не поверил, но когда сам увидел, как он несколько минут рассматривал помещение магазина, не решаясь зайти... Я понял, что с ним определённо что-то не так. Я долго думал, как бы поделикатнее начать с ним разговор на эту тему, ведь я искренне был обеспокоен его душевным здоровьем. Но, увы, не успел. а В один день он просто не вышел на работу». Сейчас, после всего произошедшего, я горько жалею, что просто не спросил его в лоб. Выдвигали самые разные предположения о том, куда он мог исчезнуть, начиная от банального криминала до совсем идиотских, вроде НЛО или того, что он якобы внезапно захотел исчезнуть и сейчас живет где-то в другом месте и под другим именем». «Само собой, зная его столько лет, я ни капли не верил в эту чушь и прекрасно понимал, что дело здесь совершенно в другом. Жил он в квартире совсем один, и поскольку живых родственников у него не осталось, заявление о пропаже пришлось писать мне». Когда меня отправили в кабинет к усатому капитану, чем-то похожему на картофельную голову из истории игрушек, с торчащими из-под рубашки брюхом и скучающим лицом, у меня закрылись сомнения, что Артема вообще кто-то будет искать. В лучшем случае постучат в дверь, опросят соседей и, разведя руками, забросят папку с его делом пылиться в шкаф». Ну л и как там у них это делается? В общем, не то, чтобы я совсем не угадал. Когда я после трехмесячного отсутствия вернулся в город и заглянул к пузатому усачу в погонах, он лишь пожал плечами и предложил мне самому еще раз ходить к Артему домой и поискать какие-нибудь улики. «Конечно». Я и не ожидал от наших ментов профессиональной работы, поэтому мысль о том, чтобы самому осмотреть квартиру Артёма, показалась мне вполне разумной. К тому же ещё по дороге сюда в моей голове всплыла одна догадка, тем не менее поделиться ею с капитаном я не хотел, и сразу по нескольким причинам. А тут весьма кстати а р т ё м хранил запасной ключ в своем почтовом ящике. С последним пришлось немного повозиться. Я соорудил крючок из найденной на улице проволоки, но ключ никак не хотел на него насаживаться, а каждый раз, когда кто-нибудь проходил мимо по лестнице, мне приходилось бросать работу и делать вид, что я говорю по телефону. Чувствовал я себя полным идиотом, но объяснять жильцам дома, что это мне понадобилось в чужом почтовом ящике, совершенно не хотелось. В конце концов проклятый ключ был изъят, и я двинулся на второй этаж к двери Артема. По ровному слою пыли на полу было понятно, что за эти три месяца никто в квартиру не заходил. По привычке я нагнулся, чтобы развязать шнурки, но тут же опомнился и прямо в ботинках прошел в гостиную. В доме было абсолютно тихо. Лишь на стене т т и к а л и дурацкие часы в виде кошки, которая водит глазами туда-сюда». Я заглянул на кухню. На столе стояла миска с заплесневелыми фруктами, вокруг которых роились мухи. Я обрезгливо отвернулся и направился в единственную в квартире спальню. Там стояла аккуратно заправленная кровать, рядом с которой лежал потрепанный временем рюкзак цвета хаки. С ним Артём не расставался буквально никогда и всюду брал его с собой, порой без малейшей надобности. Я расстегнул замок. Внутри оказалась папка с какими-то документами, и то, зачем я и пришёл сюда. Старенький, чудом ещё работающий ноутбук с дисководом и зарядка к нему — Я сунул его под мышку и, тихонько, чтобы не услышали соседи, захлопнул дверь и выскользнул на площадку. О том, каким образом Артём приобрёл этот музейный экспонат, я слышал лишь с его собственных слов. Тем не менее, история эта не менее чудаковата, чем его выходки в последние месяцы перед исчезновением. Если верить его рассказу, Ноут ему подсунул какой-то полудохлый дед с абсолютно безумным взглядом. а р т ё м было отмахнулся, мол, зачем ему этот кусок мамонтового говна, но дед настойчиво совал ему Ноут в руки и уверял, что это совершенно бесплатно. На недоуменный взгляд а р т ё м а дед сказал, что в ноуте заложена некая чрезвычайно важная миссия, которую сам он уже более не в силах выполнять». Он наговорил еще много м а л о с в я з н ы е чепухи, про неких неправильных людей, которых во что бы то ни стало нужно усыплять, и в конце концов таки всунул в руки изумленного а р т ё м а этот злосчастный Ноут. После чего они разошлись, и больше а р т ё м его не видел. В эту историю я верил охотно, так как сам не раз встречал подобных «поехавших», Непонятно только, зачем Артём хранил его всё это время. Ведь у него дома стоял совершенно новый компьютер. Дома я первым же делом открыл крышку Ноута и не без усилий вдавил залипшую кнопку включения. Ноут громко зажужжал внутренностями, вспыхнул замызганный экран. Я прождал добрых минут десять, прежде чем э т о р у х л я т ь с помощью невесть каких тёмных сил всё-таки загрузила Windows и рабочий стол с иконками. Первым же делом я открыл историю браузера, но ничего подозрительного не нашёл. Чтобы посмотреть переписки Артёма, нужен был Wi-Fi, но как только я попытался к нему подключиться, проклятая развалина отключилась. Я запустил ноут снова и попробовал ещё раз тот же результат. Когда то же самое повторилось ещё три раза, я уже было хотел со злостью швырнуть этот старый кусок дерьма об стену, но сдержался. Тем не менее, попытки подключиться к сети я оставил, а вместо этого начал проверять папки, о т к р ы в а ю все фотографии и текстовые документы. Пересмотрев тонну мусора на каждом диске, я уже почти забросил идею. Как вдруг заметил, что в директории значится некий съемный носитель. Я нажал на кнопку дисковода, и из него с отвратительным скрежетом действительно выехал с и д и д и с к ярко-зеленого цвета. На поверхности жирным черным маркером было написано пески Я вставил диск назад и открыл его содержимое На нем был единственный png файл скриншот из google Car с координатами я тут же вбил их в телефоне и они привели меня в населенный пункт пески где-то в глубине огромного леса. Чуть отдалив карту, я узнал и этот лес, и местность вокруг. Место это находилось всего в паре станций от моего города, если ехать на электричке. Вокруг было несколько дачных поселков, в парочке из них мне доводилось отдыхать, так что я был немного знаком с этим местом. Больше ничего интересного на Ноуте не было». «Разумеется, было глупо в одиночку ехать в глухой лес, в непонятную деревню, координаты которой я нашел на дряхлом ноуте, который мой исчезнувший друг получил в переходе из рук незнакомого полоумного деда. Но, во-первых, довериться мне было некому, а во-вторых, что если Артем действительно ввязался в какие-то серьезные проблемы?» Такие, о которых нельзя сообщать ментам. Вдруг он действительно сбежал и залег на дно, оставив подсказку, которую мог найти лишь я. Знаю, это звучит глупо, учитывая, как я описал своего друга в начале своего рассказа. Но, вспоминая его странное поведение, я начинал сомневаться в том, что так уж хорошо его знал. а По крайней мере, последнее время. Да и чем черт не шутит? Не хотелось бы создавать своему другу еще больше проблем, чем есть сейчас. Я чувствовал, что сначала должен увидеть это место лично. Следующим же утром, собрав волю в кулак, я взял билет на ближайшую электричку и отправился в путь. Пока я шел по широкой лесной колее, в моей голове крутились самые разные мысли. Я понятия не имел, куда иду и что меня ждет. Может быть, а р т ё м нашел на этом месте зарытый клад и сбежал с ним за границу?» А что, если он вступил в какую-нибудь секту или тайное общество? От волнения меня слегка подташнивало, ладони покрылись липким холодным потом. Чтобы отвлечься, я стал разглядывать окружающую меня природу. В моих планах было осторожно приблизиться к нужному месту и понаблюдать за ним. Если увижу что-нибудь подозрительное, тут же иду докладывать к а п и т а н у ж е р д е ю А если вдруг Артём окажется цел и невредим, то здесь и расследованию конец. Чтобы не создавать в п е ч а т л е н и я закладчика, я нарядился в старый отцовский бушлат, треники с протёртым додырзадом и прихватил годами пылящуюся в подвале пластмассовое ведро. В общем, прикинулся обычным грибником-ягодником, которые сновали то тут, то там по всему лесу. По моим прикидкам, идти предстояло часа полтора умеренным шагом. Я сохранил скриншоты с картой местности, чтобы не заблудиться, так как связь здесь была не очень, и пользоваться интернетом было почти невозможно. Пока я шел, у меня даже приподнялось настроение. Солнечный день, свежий лесной воздух и шум листвы где-то сверху успокаивали. Единственное, что меня тревожило, так это кабаны, которых здесь было полно, из-за чего я то и дело оглядывался в поисках удобного дерева, чтобы в случае опасности запрыгнуть на него и спастись от зверя. Спустя какое-то время колея резко завернула вправо, А прямо впереди показалась заросшая травой и небольшими деревцами дорога, едва различимая. Было очевидно, что по ней давным-давно никто не ездит. Ага, именно туда мне и было нужно. Здесь я чуть убавил шаг и стал настороженно вглядываться в гущу леса в поисках деревянных изба. Спустя минут двадцать... Я их увидел. а Вернее, то, что от них осталось. Деревянные прямоугольники фундаментов с кое-где еще сохранившимися остатками стен и даже некоторыми предметами мебели, которые наверняка уже давным-давно обшарили. Но не было ни единого уцелевшего дома. Они стояли вдоль дороги, так же, как и она, поросшая высокой травой, в которой я едва смог их распознать. Я остановился в раздумье, снова перебирая в голове рой мыслей. Одно было понятно наверняка. Артёма здесь нет. Если он, конечно, не решил поселиться в сгнивших развалинах избушки под открытым небом... Я снова открыл картинку с координатами. Красный маркер указывал не на сами дома, а куда-то чуть в сторону, в густые заросли кустарников. Я заправил свои рваные треники в носки. Не хотелось подцепить клещей в зарослях травы и двинулся на пролом через кустарники». Бороться с ними пришлось довольно долго, и я успел истарапать себе все руки и лицо колючими ветками. Но, наконец, смог прорваться и вышел в темную чищобу, окруженную такими же непролазными кустами, чуть не споткнувшись, а лежащую на земле каменную глыбу. Я поднял глаза передо мной, «Было огромных размеров кладбище!» е л и ш мимолетного взгляда на него хватило, чтобы понять, с ним явно что-то не так!» И когда я присмотрелся получше, по моей спине пробежал неприятный холодок. И я почувствовал сначала небольшую тревогу, которая все росла и росла по мере того, как я вглядывался в каменные плиты над гроби. «Конечно, даже для такой маленькой деревни в лесной глуши собственное кладбище — абсолютно нормальное явление. В конце концов, где же им еще хоронить своих жителей? Но ведь не такое огромное и... неправильное. Во-первых, у него не было совершенно никакой оградки». Будто здесь были закопаны сплошь самоубийцы Во-вторых, сколько бы я ни искал Я не нашел вокруг ни одного креста Или вообще намека на то, что здесь похоронены христиане Ни одного венка или цветов Вообще ничего И это при том, что некоторые могилы были довольно свежими В-третьих, Могилы стояли совершенно хаотично, иногда упираясь прямо друг в другу, безо всякого порядка, присущего обычным кладбищам. Хотя позже я заметил, что могилы стоят не совсем хаотично, а скорее в виде какой-то причудливой спирали, форму которой сложно описать. Сами могильные камни представляли из себя слегка скошенные бетонные плиты. Самое странное, что стояли они под совершенно разными углами и смотрели в разные стороны. Но самой неприятной деталью, которая действительно меня напугала, были надписи на камнях. Прогуливаясь по нашему городскому кладбищу, я чего только не видел. Полно всяких чудиков, которые хотят себе могилу по-оригинальнее. Но такого я не видел никогда. Ни на одной могиле не было ни фамилии, ни нормальной даты жизни, лишь имя и прямо под ним год рождения. Или смерти Сказать было сложно Имена были не менее странными Часть из них была на первый взгляд обычной Но присмотревшись, я заметил странные будто опечатки Но в совершенно безумных количествах Что явно указывало на то, что сделаны они н а р о ч н о «Были и очень странные имена, будто их придумывал иностранец, не знающий ни одного славянского языка. Парочку из них я даже запомнил наизусть. И Актерина, 1993, Костнатин, 1901 и о г о р ь 1949». в гве не 2009 5 н к а 2020 а г г у с т и н а 1918 еще более пугающий вид этим н а д г р о б и я м придавали отсутствующие портреты которые кто-то по Настервенело содрал, оставив лишь привинченные на саморезы уголки с неровными рваными краями. Там, где портрет содрать не вышло, неизвестный залил надгробие какой-то кислотой, из-за чего лица людей на фото превращались в жуткую растекшуюся бесформенную массу, в которой едва угадывался человеческий облик. Когда я приблизился к одной из могил вплотную, я с ужасом заметил еще одну деталь. Они все были сплошь исписаны, не то ручкой, не то маркером, а, возможно, и тем и другим вместе». Чернила были разных цветов, некоторые были уже выцветшие, другие были как будто совсем свежие. Скорее всего, кто-то время от времени приходил сюда и оставлял эти надписи. Все они были выведены кривыми печатными буквами. Некоторые представляли из себя полнейшую бессмыслицу, но иногда встречались и более-менее внятные... А кое-где и вовсе вместо букв были не то руны, не то просто каракули. Я также запомнил некоторые из этих надписей. «Лежи, Петенка, Яктерина, не вставай, не иди за мной, Петенка, я тебя прошу». И, о г р и тебя т не потревожу и ты меня не ищи Чаще темная уютная лежите все тут не ищите людей. При виде всех этих надписей мне окончательно поплохело. Я не выдержал. Развернулся и, не обращая внимания на колючие ветви, стал п р о д и р а т ь с я к деревне. Выйдя на дорогу быстрым шагом, иногда переходя на бег, двинулся к выходу из леса, прочь от этой д е р е в н и этого жуткого кладбища. «Да, возможно, я чересчур впечатлительный, и меня на самом деле довольно легко напугать. Но это ненормальное кладбище не на шутку взбудоражило мое воображение. Всю дорогу до станции я ощущал липкий страх, который вкрадывался под кожу и заставлял меня то и дело оборачиваться». Я чувствовал себя так, будто только что лично поучаствовал в каком-то отвратительном сектонском ритуале Который едва не свел меня с ума Легче мне стало только, когда я вышел из леса на станцию Полную людей с огромными вещмешками и полными корзинами ягод Там же я понял, что оставил свое ведро на кладбище Следующие несколько ночей мне снились кошмарные сны. Будто я бегаю среди нескончаемых рядов могил в темной чаще и никак не могу найти выход. И краем глаза вижу, что меня преследуют тени, которые становятся все ближе и ближе, как бы я ни старался убежать. Но дальше было еще... Той ночью меня разбудил Бэтмен, мой кот. Я уже привык к тому, что глупый зверь постоянно сбегал с балкона на улицу, прыгая на карниз, а затем спускался по водосточной трубе на землю. А когда у него не получалось залезть назад, ж а л о б н ы м и у к а л призывая меня на помощь. Это может прозвучать наивно, Но голос своего кота я узнаю из тысячи. Мяукает он довольно своеобразным образом. Будто у него есть свой собственный кошачий аналог азбуки Морзе, которым он пользуется в зависимости от ситуации. К примеру, если он хочет, чтобы я вышел и забрал его домой, он издает два громких протяжных «Мяу-мау». «Этот кот я всегда узнавал безошибочно и ни разу не слышал, чтобы чужой кот пользовался таким же». Той ночью меня в очередной раз р а з б у д и л о два протяжных «мау-мау». Я раздраженно ругнулся, но все-таки слез с кровати и натянул рубашку. Бросать животное в одиночестве на всю ночь на улице не позволяло совесть». Запрыгнув в тапки, я в темноте на ощупь двинулся к входной двери и споткнулся о спящего на полу прихожей Бэтмена. Я включил свет и действительно увидел вопросительно глядящего на меня кота. В тот же момент за окном раздалось очередное «мау-мау». «Хак...» -мау». Значит, мне не показалось. Кто-то стоял под окном н и в точности копировал уникальный код моего питомца. Тогда это не вызвало у меня испуга. Лишь интерес, кто же это такой умелец. Я вышел на балкон и прислушался. Мау-мау. Звук шел откуда-то из темноты в кустах. «Обычно работающий фонарь в подъезде этой ночью не горел, и сколько я не пытался высмотреть того, кто издает звуки, я не видел ни черта». «Мау, мау, да твою ж мать!» «Я зашел в дом, а через минуту вернулся с мощным фонариком. Я покупал его как раз для того, чтобы ночью спокойно ходить по темным улицам, если придется. И светил он превосходно. Я включил фонарик и направил его в кусты. На секунду мне показалось, что за деревом рядом с кустами кто-то стоит». Но я никак не мог выцепить его лучом света, сколько бы ни старался. Еще какое-то время я водил фонариком по пустой лужайке перед домом, дереву с кустами и асфальтированной дорожке около подъезда. Но так никого и не увидел». Как только я выключил фонарь, из кустов выскочила черная фигура. И прежде чем я успел среагировать, скрылась за углом соседнего дома. Я не успел рассмотреть ее как следует, но мне хватило ума догадаться, что это никакой черт побери не код. Начиная с этой ночи, мне больше не б л л о Весь следующий день я провел на работе, а после отправился на долгую прогулку вокруг города, вернувшись только поздней ночью. Не успел я захлопнуть входную дверь и запереть ее на замок, как кто-то настойчиво в нее постучал. Три громких удара и потом еще один. Так стучал мой сосед снизу, Заходил он ко мне редко, но когда это случалось, стучал он именно так. За дверью действительно послышался его голос. «Слышь, сосед, ты открывай давай, ты меня заливаешь!» Я подтянулся к дверной ручке, но тут же отдернул руку. «Сосед ведь не мог появиться у моего порога из воздуха. Пока я поднимался по лестнице, я не слышал ни открывающейся двери, ни его шагов. Я, стараясь не шуметь, медленно прислонился к глазку. В подъезде был выключен свет. Прямо перед моей дверью можно было различить темную фигуру». Несколько минут я вглядывался в н е ё стараясь разглядеть детали «Слышь, сосед, ты открывай давай, ты меня заливаешь!» Фигура подняла руку и снова постучала в дверь Это было совсем ненормально Кто и зачем выключил свет? Почему сосед повторяет одно и то же? «Слышь, сосед!» Ты открывай давай, ты меня заливаешь Когда он произносил эти слова Где-то во дворе проехала машина И свет ее фар проскользил по стенам подъезда через окно На мгновение осветив стоящего перед моей дверью Это был не мой сосед Вернее, это было лишь похоже на моего соседа. У моего порога стояло безголовое тело в спортивных шортах и засаленной тельняшке. Своей единственной рукой оно стучало в мою дверь». Хотя рукой это можно было назвать лишь условно. Скорее, это был корнеобразный отросток, заостряющийся ближе к концу. «Слышь, сосед, ты открывай давай, ты меня заливаешь!» Я не хотел думать о том, каким местом оно произносит эти слова и каким образом в точности копирует голос моего соседа. Я как можно тише, стараясь не дышать, отошел от двери и л ё г на диван, укутавшись с головой в одеяло. Сосед еще какое-то время звал меня... А потом стуки прекратились, и я провалился в тяжелый, беспокойный сон. Это была лишь первая ночь из многих, когда они обманом пытались меня выманить. Да, я говорю «они», потому что в следующий раз они пришли вдвоем. Я уже ложился спать, когда в дверь снова постучали. «Это милиция! Немедленно откройте дверь!» Поначалу я испугался, что у меня проблемы, что капитан «Картофельная голова» устал смотреть на папку с очередным глухарем и решил повесить исчезновение Артема на меня. Но... Когда я тихонько подошел к двери и посмотрел в глазок, я понял, что это никакая не милиция. В подъезде снова было темно, у моего порога виднелись темные силуэты в фуражках. Не то, чтобы я очень хотел снова увидеть их при свете. Скорее, боялся, что сделаю какое-нибудь неловкое движение, и они меня услышат. Поэтому замер, прижавшись к глазку. Через минуту снова послышался стук. Я вздрогнул. «Слышите? Откройте сейчас же, или мы выломаем дверь к чертовой матери!» «Меня не на шутку встревожила эта угроза. Неужели они и правда могут сломать мне дверь? На секунду в меня даже з а к р а л и с ь сомнения. А вдруг это действительно милиция? А неработающий свет? Да просто совпадение!» Но спустя несколько минут силуэты развернулись и начали спускаться по лестнице. Когда они проходили мимо окна, я их увидел И лучше бы я просто закрыл глаза На этот раз на них не было даже человеческой одежды Я увидел два существа с фуражкообразными черепами, обтянутыми кожей «Они приходили каждую ночь. Под разными предлогами звали меня и настойчиво упрашивали открыть им дверь. А я даже не хотел знать, под кого эти мрази замаскировались в очередной раз. В какой-то момент я привык к этим визитам и просто их игнорировал». После наступления темноты старался никуда не выходить, занавешивал окна, запирался на несколько замков и садился играть в компьютер в своей комнате, не обращая внимания на стуки и голоса. И тогда в ответ они сменили тактику. С утра я, как обычно, собирался на работу. Обувшись, я уже хотел выйти за порог, как вдруг вспомнил, что забыл мобильный телефон. В этот момент на лестничной площадке открылась дверь, и из неё вышла соседка мне с т а л о торопливо спускаться вниз по лестнице. Я громко поздоровался, но обычно разговорчивая женщина проигнорировала меня. «Ну и ладно», — подумал я, и, не закрывая дверь, вернулся в комнату за мобильным телефоном. Когда я снова уже собирался выйти за порог, справа от меня открылась дверь, и из нее вышла соседка и быстрым шагом начала спускаться по лестнице. Тут я уже всерьез задумался, а не поехала ли у меня крыша? Меня настолько напугало сектантское кладбище, что я медленно начал сходить с ума. Сначала ночные кошмары, потом галлюцинации, мне стали видеться какие-то существа за дверью, а теперь вот это. Пока я представлял, как санитары привязывают меня к кровати и вкалывают нейролептики, чтобы я перестал наконец орать и уснул, соседка... Снова открыла дверь. Я посмотрел ей за спину и увидел, что там, откуда она выходит, нет никакой квартиры. Лишь глухая бетонная стена и совсем немного пространства прихожей. Ровно столько, чтобы можно было стоять в полный рост. Я захлопнул дверь и сел рядом с ней. Какое-то время я слушал, как рядом то и дело открывалась дверь, и вниз по лестнице удалялись шаги. А потом все прекратилось. Я старался мыслить рационально, насколько это было возможно. Взяв в руки швабру, я открыл дверь. и, не выходя за порог, протянул ее черенком к дверному звонку соседки и нажал кнопку. Дверь открылась. «Здравствуй, Миша. Случилось чего?» Соседка как-то подозрительно разглядывала меня. «Тут я понял, как глупо выгляжу, выглядывая из дверного косяка с шваброй в руке». «Здрасте. Да... Не, я... Так... Это... Вы никуда сейчас не выходили?» «Нет, не выходила. Миша, у тебя все нормально?» Я что-то промемлил в ответ и, наспех попрощавшись, побежал вниз на улицу. Да, возможно, я действительно сошел с ума. Но... Я вспомнил странное поведение а р т ё м а Еще раз прогнал в голове все произошедшее за последние недели. И в моей голове сложилась ясная картина. Когда твари поняли, что выманить меня ночью не выйдет, они стали подсовывать мне т в Другой подъезд, выйдя в который, я попаду к одному сатане известно куда. Вот почему Артем так долго разглядывал меня в глазок, прежде чем открыть дверь. На следующий день моя теория подтвердилась. На этот раз я собрался чуть заранее, чтобы не опоздать на работу». Открыв дверь, я услышал, как этажом ниже мой сосед ходит взад-вперед по площадке и говорит по телефону. «Алло, да, да я Серёга. Чё, т не узнал, ё б а народ? Чё там, спишь, откисаешь? Да л к а ш бля. Ну, я тебе чё звоню-то?» Я вернулся в квартиру и связал две швабры скотчем так, что получался длинный шест, на самый конец которого, с помощью все того же скотча, я прикрепил снятое с истины зеркало. «Ну ты подумай, мля, тема нормальная. Те ж бабки нужны сейчас в натуре, ё м а Ну ты подумай, говорю. Спроси там у своей Машки разрешение, мля». Я открыл д в е р и протянул шест через перила так, что в зеркало была видна часть площадки этажом ниже. «Ну ты смотри, не упускай такую возможность. Я тебе отвечаю, там бабки нормальные делаются. Ага, ты меня послушай, я уже не первый год в этой теме». В зеркале я увидел, как из-за угла п о Показались ноги без тела в белых кроссовках и в развалочку протопали в противоположный конец площадки. «Алло, ща, погоди, тут какой-то чепух на меня пялит через зеркало. Погоди, говорю, ща!» Я быстро убрал шест зеркалом и захлопнул дверь, прежде чем на площадке послышался приближающийся топот ног. Внимательным нужно было быть не только в подъезде. Один раз в метро я чуть не сел на поезд, но вовремя повернул голову и увидел, что чем дальше шли вагоны, тем меньше пассажиры походили на людей. По мере удаления у них было все меньше и меньше деталей. В следующем от меня в вагоне сидели, на первый взгляд, нормальные люди — Но, взглянув ниже, я увидел, что у них всего по одной ноге. В самом дальнем вагоне и вовсе сидели какие-то безволосые, безлицы, манекены, обтянутые человеческой кожей и одетые в человеческую одежду. Как будто кто-то расставил декорации, чтобы ввести меня в заблуждение, но потратил минимум усилий на задний фон в расчете на то, что я его не замечу. Но я был внимателен, как никогда. Моя жизнь превратилась в бесконечную гонку, борьбу за выживание — «Уроды постоянно совершенствовали свой обман и придумывали все новые хитрости, пытаясь подловить меня. А я всегда старался быть на шаг впереди и раскрывал их обман. Но Очень часто я был на грани того, чтобы зайти в их ловушку, но каким-то чудом успевал заметить какую-нибудь мелкую деталь, которая их и выдавала». «Так я, почти не задумываясь, чуть не зашел в продуктовый магазин, но вовремя посмотрел на бейджик продавщицы и заметил, что ее зовут Петинка». «Иногда обман был гораздо более о ч е в и д н Все в том же магазине я увидел, как покупатель пытался снять с верхней полки банку горошка, но не смог дотянуться». Тогда он вытащил из кармана человеческую руку, которая схватила консервы и передала ему. «Очень скоро я устал от этой бесконечной битвы умов и перестал выходить на улицу вовсе. Какое-то время от погружения в полное отчаяние спасал интернет и игры, но и от них пришлось отказаться». Недавно ко мне в друзья попросился некий в к и т е р Когда я открыл его профиль, то в описании страницы увидел «Обожаю разбиваться в автокатастрофах». На всех фотографиях изломанное тело в к и т е р а с размаженным черепом сидело за рулем разбитых в хлам автомобилей. Мне этого хватило Я закрыл браузер и выключил компьютер Если я хоть немного понимал их повадки в реальном мире То в случае с интернетом я даже представить не мог, на что они способны Найти а р т ё м а живым я уже не надеюсь Как и в принципе на что-либо другое о с т а л о с ь лишь одна вещь, которую я еще могу сделать. Я очень надеюсь, что у меня получится все исправить. Вчера я все-таки выбрался на улицу и купил набор разноцветных маркеров. Сейчас я стою у своего окна... Я наблюдаю, как радостные дети бегают по раскопанной дорожными рабочими траншеи и, весело смеясь, обливают друг друга кипятком из открытой трубы. Когда у одного из них с черепа сползло лицо и с резиновым звуком шмёкнулось на землю, я з а д е р н у л занавеску. Как только все это закончится я, я возьму билет на электричку и поеду в тот лес Снова найду тут чащу и кладбище в песках Только бы не забыть маркеры Голос канала «Некрофос» и канала «Варгард» Валерий Равковский. Слушать истории раньше, чем они выходят в Ютьюбе, а также прослушать прямо сейчас около 30 новых историй, которых в Ютьюбе не будет вовсе, можно по ссылке в закрепленном комментарии. Закрытый город истории «Варгарда» ждет вас. Ну а для тех, у кого нет лишней чеканной монеты для Ведьмака Некрофоса, вы всегда можете поддержать меня просто комментарием под этим видео. Поверьте, каждый ваш комментарий, лайк и уж тем более репост поддерживают и меня, и наших авторов вполне ощутимо. И м е н н о благодаря вашей активности под нашими роликами в Ютьюбе я и м е ю возможность публиковать больше историй на Ютьюбе для вас в свободном и бесплатном доступе. А потому не жадничайте на лайки и комменты. И тогда совсем скоро обязательно снова услышимся.